Глава восьмая. Добраться до города. Гномы со страдальческими лицами поглядывали по сторонам в поисках голоса из леса, который напомнил, что пришла пора выкладывать секреты. «Что там насчет короткой дороги?» – потребовал голос. Гномы замялись. «Добраться до города можно очень быстро, если воспользоваться... конфеткой! Нет, котлеткой!» — лопотал первый. «Я не пойму, малой!» — изрек голос из леса. «Ты голодный?» Первый гном опять забубнил что-то невнятное, то ли про монетку, то ли про людоедку. «Денег не дадим!» Сказал кот «И не запугивайте!» Добавил Капибара Второй неразборчиво загундосил Про беретку, салфетку «Так дело не пойдет!» Оборвал голос «Гусли, ну-ка давай снова ты!» «Подскажите, пожалуйста, чем мы должны воспользоваться?» С готовностью произнес гусля и, подумав, добавил. «Милейшие господа, сэры судари!» «М, -м, м вагонеткой!» Нехотя сознался первый. «Издеваются!» — сказал кот. "По им!» — добавил капибар. «Гусля!» — попросил голос из леса. «Уточни-ка у них!» Дракончик подошел к гномам и потрепал первого по плечу. Рассказывайте уже, а не то. Гусли сделал большие глаза. И гномы сдались. Перестав мямлить, они сообщили, что возле поляны есть вход в подземелье. Прекрасно замаскированный вход, известный только мастерам по камню и стали. Собственно, Именно через него гномы и попали к реке. Если спуститься в подземный туннель и пойти направо, то придешь к гномьей горе. А если никуда не сворачивать, то можно домчаться до города по рельсам на вагонетке. «Только вас все равно не пустят!» — злорадно сказал первый гном. «Потому что вы не подходящая компания!» — ехидно подтвердил второй. «А если серьезно?» В голосе из леса звучала угроза, и гномы осеклись. «Если серьезно, туда никого не пускают, и раз уж вы теперь все знаете, то давайте разойдемся», — предложил первый гном. «До свидания!» — поспешил присоединиться второй. «Надеюсь, больше не увидимся». Гномы дружно развернулись — и затопали прочь от ручья. Все настолько удивились, что никто не пытался их удерживать. Первым пришел в себя кот. «Стоять!» — рявкнул он. «Кругом!» Гномы остановились, как вкопанные, и с опаской повернули головы. Гусля поскорее сделал большие глаза. «Показывайте, где там ваша нора!» — велел кот. «Да и пожалуйста!» — недобро прищурился первый гном. «Да и не жалко! Мог бы отдать водосвина по-хорошему, а вместо этого дракона на нас натравил!» «Слушайте!» — кот желал объясниться. «Не слушаем!» — хором сказали гномы. «Сам напросился!» Что-то щелкнуло, и прямо под котом открылись дверки, замаскированные дерном. Кот провалился в туннель, но даже не рассердился от изумления, тем более что коты редко приземляются неудачно. Кто бы мог подумать? Кот почесал взъерошенный бок. Гусля подбежал к проему и глянул вниз. Кот сидел на утрамбованной земле и рассматривал вагонетку. Небольшой открытый вагончик, похожий на лодку, был выкрашен в ярко-желтый цвет. Чистенький и нарядный, он словно приглашал прокатиться. Две деревянные скамейки поблескивали свежим лаком. гусля повел ушами и обернулся гномом. «Я ошибался!» — искренне признал дракончик. «Вы не совсем неправильные гномы, и я бы вас непременно обнял, не будь вы браконьерами!» «Не очень-то хотелось!» — проворчал первый гном. Второй подошел к дверкам, что-то покрутил, и вниз выехала стремянка. «Не смею задерживать!» Он с поклоном пригласил гуслю к лестнице. Дракончик начал спускаться, осторожно нащупывая перекладины, и, наконец, его голова почти скрылась в проеме. Капибара стоял на краю и ждал своей очереди. В это время первый гном крался к нему сзади, потряхивая мешком. «Ага!» — закричал снизу кот. «Разгадал я эту хитрость!» Гном испуганно бросил мешок и для верности отпихнул его ногой. Капибара в это время начал спускаться вслед за гуслей. Гномы поджали губы и уставились на водосвина. Первый злобно потер руки и нащупал в траве тайный рычаг. «Обманул пузан!» — прошепел он. «Сам пусть теперь с рыжим разбирается!» Если будет с кем, — хихикнул второй, — разве что косточки соберет. Хлоп! Над головой капибары сомкнулись дверцы, и друзей поглотила непроглядная тьма.